Глава 24. «Многие умирают вокруг нас». Весна 1517 года принесла с собой эпидемию потливой лихорадки, страшного заболевания, которое убивало людей с невероятной скоростью. Человек мог испытывать легкую головную и сердечную боль. Вдруг его пробивал пот, и врач становился бесполезен, так как, сколько бы вы ни кутались, Через 4 часа, а иногда через 2 или 3, вы отправлялись в мир иной без долгих страданий. Помимо сильнейшего потоотделения и приступов озноба, симптомами болезни могли быть боль в животе, головокружение, сыпь, головная боль и нервное истощение. Большинство умирало в первый день. Человек мог быть весел за обедом и мертв к ужину. Но по прошествии суток, Опасность для жизни оставалась позади. Нередко заболевание было чисто психосоматическим. Ходило достаточно жутких слухов, чтобы вызвать тысячу случаев потливой болезни. И Кьерри Гатто отмечал, что здоровые люди больше страдали от страха, чем больные от самой потливой лихорадки. Медицина во времена Тюдоров являлась смесью знаний, полученных от древних греков, суеверий и накопленного с годами здравого смысла. Эндрю Бурт рекомендовал тепло укутывать больных, лежащих в постели, и как следует растапливать камин, чтобы болезнь вышла с потом. Другие врачи советовали применять патоку, травы, экзотические снадобья, вроде настоя толченого сапфира или золотого порошка. На деле же ни один не имел реального представления о том, Что представляет собой потливая лихорадка и как ее можно лечить? Доктора сходились лишь в одном. Больной должен бодрствовать, чтобы не впасть в кому. Впервые потливая лихорадка появилась в Англии в 1485 году. Тогда болезнь посчитали божьей карой Генриху Тюдору за узурпацию трона. В тот раз едва ли не один из сотни человек избегал смерти. следующие Не такой жестокий всплеск заболевания произошел в 1508 году. Европейцы называли эту напасть «английским потом». Болезнь получила большее распространение в Англии, чем где-либо еще. После 1551 года вспышек потливой лихорадки больше не случалось. И сегодня мы не можем точно сказать, что это была за болезнь. Были предположения, что речь идет о брюшном тифе, особо опасные в форме потницы, разновидности гриппа или сыпном тифе. Так как бактерии и вирусы способны мутировать, это была, вероятно, вирусная инфекция, которая со временем перестала нести смертельную опасность. Чума различных видов, особенно бубонная, во времена тюдоров была эндемичным для Англии заболеванием. Вспышки ее происходили почти каждое лето иногда сильные, иногда не очень. От этой болезни умирали в основном бедняки, не имевшие возможности покинуть зараженное место, что было доступно более обеспеченным людям. В перенаселенных, грязных городах чума на жаре распространялась стремительно, и Лондон, внутри стен которого проживало около 70 тысяч человек, неизменно становился местом, где болезнь свирепствовала сильнее всего. В 1513 году в столице Англии от чумы ежедневно умирали 3-4 сотни человек. Генрих VIII очень боялся заболеть, особенно чумой. В таких делах он был самым пугливым человеком, какого вы только могли встретить. Одни лишь слова «потливая лихорадка» были столь страшны для слуха его высочества, что он не осмеливался приблизиться к тому месту, где, как говорили, она появилась. Тому, кто контактировал с больными людьми, не дозволялось являться ко двору. Весной 1517 года в Лондоне разразилась самая жестокая эпидемия потницы из всех, что случались в Англии. Король переехал с двором в Ричмонд, где к нему присоединились сафалки, а оттуда в Гринвич. Там Генрих получил от Джустиниана приглашение на банкет, которые устраивали на борту флагманского венецианского корабля, стоявшего на Темзе. Король согласился при условии, что большая часть моряков, которые могли быть заражены чумой, не станет к нему приближаться. Главную палубу корабля украсили гобеленами и шелковыми занавесами. Вдоль бортов расставили столы с обильным угощением для короля и трех сотен придворных, которых доставили небольшие грибные лодки. Когда Генрих поднялся на борт, его провели на полуют, где подали вино, небольшие бисквитные пирожные и другие угощения. Король от души хвалил у строителей банкета и восторгался матросами, которые выполняли смелые акробатические трюки на такелаже. Корабельные же орудия произвели на него такое впечатление, что он пожелал вернуться на следующий день и посмотреть, как они стреляют. По окончании банкета всем гостям разрешили забрать домой изысканные венецианские бокалы, в которые наливали вино. Генрих упивался ролью международного миротворца. Временно оставив идею о победе над французами, он заявил Джустиниану, что доволен имеющимся и желает только править своими подданными. Король сосредоточился на поддержании баланса сил – между Франциском I и Максимилианом. В начале июля Генрих принимал послов Испании, предложивших ему заключить оборонительный союз с папой, и королем Карлом I Испанским, который в предыдущем году наследовал Фердинанду, против короля Франции. В Гринвич послов сопровождала депутация из 400 дворян, оказывавших им всяческие почести. На первой аудиенции весь двор блистал золотом. Король устраивал для гостей торжественные мессы, живые картины и турниры, кульминацией же празднеств стало великолепное состязание рыцарей, проведенное 7 июля в новом турнирном комплексе перед пятью-десятью тысячами зрителей. Генрих хотел сражаться с каждым, кто бросит ему вызов по отдельности, но его убедили, что это займет слишком много времени. Поэтому, продемонстрировав потрясающее умение управлять конем в присутствии супруги и сестры, король восемь раз сшибся с сафалком на площадке. И они оба снова и снова потрясали копьями под громкие рукоплескания зрителей. Среди отличившихся во время четырехчасового турнира, в ходе которого бойцы сломали 506 копий, Были несколько молодых джентльменов из личных покоев. Король испытывал к ним растущую симпатию, и они были одеты в такие же, как у него, костюмы. Один из них, Николас Керрью, именно тогда исполнил свой знаменитый трюк со стволом дерева. В их числе были также сэр Уильям Комптон, Фрэнсис Брайан, Энтони Найвит и Уильям коффин Все они... Умные, яркие молодые люди из благородных семейств имели склонность к излишествам и часто отличались буйным поведением. При дворе их называли любимцами короля. Олси терпеть не мог эту маленькую клику. Ее члены не занимали никаких важных должностей, но близко общались с королем и проводили вместе с ним досуг, а потому обладали слишком большим влиянием, чтобы кардинал мог быть спокоен. За турниром последовал банкет, продолжавшийся семь часов, а затем король дозари танцевал с дамами. Когда послы уезжали из Англии, Генрих подарил им коней и одежду. К августу чума подобралась вплотную к Гринвичу. Генрих отправил по домам большую часть служителей двора и переехал в Виндзор, где и затворился вместе с королевой, доктором Линокром Дионисио Меммо и всего лишь тремя приближенными джентльменами. В число последних почти всегда входили Комптон и Кэрью. Никому больше, даже иностранным посланникам, не дозволялось приближаться к королю. Все государственные дела, кроме самых неотложных, были на время оставлены. Тем временем Уолси, который перенес четыре приступа лихорадки и выжил, отправился паломником в Уолсингем, чтобы возблагодарить Господа за выздоровление. Маршрут летнего путешествия по стране уже был составлен, но его пришлось отменить. В августе 1517 года Мор писал Эразму: "Многие вокруг нас умирают. Почти все в Оксфорде, Кембридже и Лондоне недавно болели. В Винзторе несколько королевских пожей, которые спали в покоях его величества, не устояли перед болезнью, и король с небольшой свитой скрылся в отдаленное необычное местожительство Какое именно, нам неизвестно. После этого Генрих переезжал из одного дома в другой, дабы избежать заражения, но делал это недостаточно быстро. Лорд Грей, некий слуга-немец и еще несколько человек, работавших на королевской кухне и конюшнях, подхватили лихорадку и умерли. Андреа Амонио, который вел переписку короля на латыни, скончался через три дня после того, как покинул двор и уехал в деревню. Из-за отсутствия и короля, и кардинала в Лондоне то и дело возникали беспорядки. К осени у короля осталось совсем немного служащих. Болезнь воспринималась как кара Господня и наказание за греховность, поэтому Генрих стал более ревностно соблюдать религиозные обряды, чаще обычного посещал мессы и причащался святых тайн. Справляться со страхом ему помогали соколинная охота, музицирование, смеммо и приготовление собственного лекарства от лихорадки, настоя полыни, руты и листьев самбука. За свою жизнь Генрих придумал более 30 лекарственных препаратов, в том числе пластырей, лосьонов и мазей, используя широкий набор ингредиентов – растения, изюм, уксус из льняного семени, розовую воду, червей, вино, нашатырный спирт, окись свинца, куски слоновой кости, толченый жемчуг, кораллы, алтей, кровь дракона и животный жир. Его лекарство от бубонной чумы представляло собой подслащенный настой бархатцев, щавеля, лугового растения перетрума руты и львиного зева генрих также изобрел пластыри которые лечили язвы отеки лодыжек и больные ноги мази для снятия жара при воспалении изуда притирания для хорошего пищеварения и для подсушивания ссадин и успокоения члена неизвестно готовил ли он эти смеси сам на винокурне или просто наблюдал за процессом в ту осень Знахари и шарлатаны стекались ко двору и окалачивались вокруг него, доставляя немало беспокойства. Один испанский монах заявил, что способен усмирять море и непогоду. Король, усомнившись, все же согласился принять его, но выгнал после часовой беседы, отвесив ему оплеуху. Генрих верил в силу молитвы и полагался на своих врачевателей. С 15 века Существовало четкое разделение. Ученые-врачи, часто являвшиеся членами духовных орденов, занимались диагностикой. Цирюльники-хирурги, стоявшие гораздо ниже на социальной лестнице, выполняли хирургические процедуры – удаление зубов, кровопускание и тому подобное. Аптекари изготавливали прописанные докторами лекарства. У короля было шесть врачей. Лучших, каких только можно сыскать. Главный из них, доктор Линокр, не оставлял научных занятий. В 1518 году он основал Королевскую коллегию врачей и стал ее первым председателем, а позднее выделил средства на приглашение двух лекторов в Оксфорд и Кембридж. Одним из первых членов коллегии стал доктор Джон Чембер, еще один личный врач Генриха. Он получил образование в Падуе, и в свое время лечил Генриха VII. В 1542 году Гольбейн написал портрет 72-летнего Чембера. Все врачи Генриха носили длинные облачения с меховой опушкой королевских геральдических цветов. Хирургом Генриха был Томас Викари. В 1540 году он первым возглавил вновь сформированную гильдию цирюльников-хирургов. Ганс Гольбейн, изобразил его стоящим на коленях вместе со своими товарищами в момент дарования королем гильдейской хартии. Викарий получавший пожизненную пенсию в размере 26 фунтов, 13 шиллингов и 4 пенсов, 8 тысяч фунтов стерлингов в год, составил первый английский справочник по анатомии. Около 1525 года Генрих подарил ему сундучок с инструментами, украшенные эмалевыми королевскими гербами. На службе у короля состояли пять аптекарей, и Генрих всемерно полагался на их снадобье, даже когда ему становилось от них дурно. В разное время королю прописывали пилюли разиса, названные в честь арабского врача, который изобрел их, для предотвращения чумы, припарки от геморроя, очанку от утомления глаз, смеси для полоскания горла, а также таблетки из ревеня, травяные припарки и драже от других недугов. А Лекарства короля хранились вместе с бинтами и пластырями в небольших чемоданчиках в медицинских помещениях комплекса дворцовых служб. К декабрю случаев потливой лихорадки стало меньше, но Генрих не устроил торжеств по случаю Рождества. Провизии у него оставалось мало – и он не хотел покупать на английских рынках съестное, которое могло оказаться зараженным. Поэтому он вместе со своими компаньонами отправился в Саутгемптон, где все стали в тревоге ожидать фламандских кораблей с припасами, которые задерживались в пути из-за плохой погоды. Олси провел Рождество в Ричмонде, где у него имелся запас апельсинов. Считалось, что они помогают от чумы. Большую часть 1518 года король провел в пути. Он поддерживал связь с Олси при помощи гонцов, которые каждые семь часов передавали послания от короля кардиналу и обратно. В январе Генрих ненадолго вернулся в Гринвич. Пока король был там, Олси, вознамерившийся покончить с влиянием его любимчиков, которых не без основания подозревал в кознях против себя, и незадолго до того не давший Уильяму Кофену жениться на богатой вдове, нашел неизвестный нам предлог для удаления от двора Николаса Кэррью. На его место он прочил своего протеже Ричарда Пейса, гуманиста и талантливого языковеда, который до поступления на службу Коулси и ратхолу учился в Оксфорде, Падуе, ферраре и Болонье. Однако кардинал с неудовольствием узнал от Пейса, что Кэррью — Почти сразу вернулся по распоряжению короля. Слишком быстро, по-моему. Пейс остался королевским секретарем, одновременно работая на Уолсе. Генриху он очень нравился, а потому сразу был назначен на третье место в Тайном Совете. В 1519 году Пейс, друживший с Эразмом и Мором, сменил Колта в качестве настоятеля Собора Святого Павла. Три года спустя в Венеции вышел его латинский перевод «морали» Плутарха, пользовавшийся огромным спросом. Тем не менее, Пейсу не хватало времени на ученые занятия, поскольку он сидел над королевской корреспонденцией или выполнял дипломатические поручения за границей. Пейс был прекрасным человеком, обладал удивительным остроумием и недюжинным интеллектом, всецело отдавался работе. Генрих доверял ему как самому себе. Говорили, что если бы надежды уолси на избрание папой сбылись, Пейс занял бы его место. Из Гринвича Генрих поехал в Элтем, оттуда в Фарнем, Рединг и Олингфорд. В марте 1518 года он вместе с сафолками пребывал в Абингдоне, где начал немного успокаиваться — так как никто не приходил к нему с сообщениями о чьей-либо смерти, а прежде это случалось каждый день. Однако Уолси посоветовал Генриху ограничить число людей, которые будут присутствовать при дворе на Пасху, не только из-за чумы, но и потому, что до него из-за границы дошли слухи. Некие дворяне строят заговор против короля. Пейс написал Уолси, Его высочество передает вашей милости искреннюю благодарность за ваши послания, касающиеся важных персон, и вследствие этого хорошо понимает и с любовью принимает особое внимание, какое ваша милость проявляет к благополучию его милости». Генрих прислушался к словам кардинала и велел своим советникам удалиться. В нем пробудилась всегдашняя подозрительность – И, возможно, именно в это время он написал недатированное письмо, в котором наставительно рекомендовал кардиналу пристально следить за герцогом Саффолком, герцогом Бекингемом, милордом Нортумберлендом, милордом Дерби, милордом Уилтшером и другими лицами, которых вы считаете подозрительными. Письмо предназначалось исключительно и только вам, и мне». Никаких подробностей о предполагаемом заговоре нет. Неясна и причина сомнений Генриха в преданности о нортом Нортомберленда незадолго до того возникли проблемы, так как он держал при себе слишком много ливрейных слуг, и, как все знали, Бекингем выражал открытое недовольство тем, что его обошел Олси. Но остальные, судя по всему, не провинились ничем. Тем не менее, Олси не ослаблял бдительности. Генрих стремился вернуться в Лондон, однако Екатерина предостерегала его от этого. Поэтому после празднования Дня Святого Георгия поредевший двор перебрался во дворец Вудсток в восьми милях от Оксфорда. Этот большой каменный дом, украшенный геральдическими эмблемами, с начала XII века был любимой резиденцией английских королей. Генрих VII потратил изрядную сумму на работы в Вудстоке а Генрих VIII, которого привлекали великолепные охотничьи угодья в округе замка, отремонтировал его и несколько раз останавливался там во время объезда в страны. В этом доме помещались все придворные, а король со своим выездным двором имел возможность уединяться в расположенных неподалеку лэнгли или Юэлме. Однако вскоре появились сообщения о случаях чумы в окрестностях Вудстока. Король с королевой спешно удалились в Юэлм, к сафолкам а оттуда перебрались в Приорат-Бергшир, после чего отправились на юг в Гринвич, Ричмонд и Эшер. В августе Генрих гостил у Бекингема в Пентхерст-Плейсе, затем поехал охотиться и останавливался вместе со своим выездным двором в домах знати. Вернувшись к королеве Вудсток, он получил радостное известие о ее беременности. Королева встретила его милость у дверей его покоев. В качестве приветствия показала ему свой живот, слегка округлившийся, и заявила во всеуслышание, что у нее скоро родится ребенок. Надежды на обретение наследника ожили. Чума, наконец, отступила. Король посчитал, что опасность миновала, и пришла пора вновь собрать двор в Лондоне.